Глава двадцать первая Узнав, что у Бетти тоже есть ходатай, да еще такой, как страп, Грейс забеспокоилась. Немало ли делает мистер Квейл? За несколько томительных недель, что прошли с их разговора, он, кажется, ничего особенного и не предпринял, лишь прислал однажды Тома. Тот поговорил о чем-то с плевакой, прогулялся с ним к пожарищу, к обгорелому котлу. Наконец Грейс известили. Через пять дней в суде состоится слушание, на котором она обязана присутствовать. «Скажи, плевака, зачем вы ходили с Томом на пепелище?» — спросила Грейс. «Не знаю. Он искал, не уцелело ли во время пожарища дедушкиных бумаг. Вдруг они хранились в какой-нибудь жестяной коробочке. Но мы ничего не нашли. Один только дедушкин значок какой значок». — Зелёный. Том сказал, что это солдатская кокарда, но я не знаю. Никогда раньше не видел. — А что ещё говорил Том? — Вопросы разные задавал. — Какие? — Спрашивал, где дедушка родился, не было ли у него бухгалтерских книг. — И всё? — спросила Грейс. — Всё? — ответил Плевака и с явной неохотой прибавил а потом он сказал, что идет в больницу поговорить с доктором Стивензом. Грейс знала, как не любит плевака расспросов о себе, особенно от дедушки поэтому не стала больше приставать. Но была слегка разочарована, что Том Квейл не расспросил ее, Грейс, хотя, по правде сказать, вряд ли она могла помочь. Время шло, Эдвард Квейл не звонил. Лишь накануне слушания в доме Трейзов раздался звонок. — Миссис Трис, вы не могли бы зайти ко мне в контору? Желательно, побыстрее. Грейс надела лучшее платье и поспешила в город. — Здравствуйте, Том, — сказала она, вступая в приемную. И прежде чем успела спросить, у себя ли мистер Квейл, тот сам позвал из кабинета. — Входите, миссис Трис. Не отрываясь от бумаг, он вежливо привстал и поклонился — «Присаживайтесь», — указал на деревянный стол. «Полагаю, вас известили о завтрашнем слушании?» «Да, еще на прошлой неделе». Эдвард Квейл помолчал, словно к чему-то примериваясь, потом продолжил. Мистер Страп, который будет представлять интересы миссис Арбакл, обратился в суд с предложением, чтобы слушание проводилось не в зале суда, а в судейской комнате — где суд иногда собирается для закрытых заседаний. Это устранило бы официальность, атмосфера была бы иной, чем при публичном слушании. Как вы на это смотрите?» «Не знаю, мистер Квейл. А вы?» «Мне кажется, мысль здравая. Если не возражаете, я скажу, что мы согласны». «Да, да, пожалуйста», — сказала Грейс. «К сожалению, я должен с вами объясниться еще об одном». Мистер Квейл поднял со стола тонкую книжицу в твердом синем переплете. Закон штата Виктория об усыновлении детей. Принят в 1928 году, то есть всего несколько лет назад. Первый закон, который регламентирует условия усыновления в нашем штате. Вынужден сообщить, с учетом закона, а также сложившихся его истолкований... Ваши шансы усыновить мальчика невелики. «Ну — вот, — сказала себе Грейс, — так я и думала. Я предчувствовала, что если судьба плеваки будет зависеть от суда или от судьи, или от закона, то всё обернётся против нас. — Но почему? — Вы на сто процентов уверены, мистер Квейл. Мистер Квейл усмехнулся. Когда имеешь дело с законами, ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов. Однако в истолкованиях закона об усыновлении в практике его применения очень важную роль играет принцип согласности. Именно из-за него ваше заявление оказывается чем-то вроде младенца, который гибнет, едва родившись на свет. А что это такое — согласность? За несколько лет закон много раз применялся на практике. Во всех без исключения случаях суд, решая, могут ли данные супруги быть приемными родителями, прежде всего смотрел, согласуется ли их вероисповедание с вероисповеданием ребенка. Прочие соображения в пользу усыновителей принимались во внимание лишь, если выдержано это главное условие. Соответствующий подход наметился и... В общем, мы с закона. Другими словами, какие бы доводы я ни приводил в вашу пользу, религию сброситься со счетов не удастся. Еще не зная закона в подробностях, я подозревал нечто подобное. Теперь мои подозрения подтвердились. Но ведь это злой, неправильный закон. Уж какой есть. Помните, я вас предупреждал. Помню. Но я думала, юрист может что-то сделать. Я вник в дело миссис Трис и снова повторяю. Вся судебная практика, все прецеденты против вас. И если это известно мне, то уж судье Лейкеру и подавно. Я сильно сомневаюсь, что он захочет создать в вашем случае новый прецедент, противоречащий старым. Он понимает, Такое решение вызвало бы религиозную расприю и, что очень возможно, было бы отменено более высокой судебной инстанцией. «Но не затем же вы все это говорите, мистер Квейл, чтобы отказаться!» Кирпично-красное лицо Эдварда Квейла потемнело. Он вдруг силой хлопнул ладонью об стол. Грейс испуганно подскочила. «Миссис Трис!» «Я прощаю ваш неуместный выпад». Грейс почувствовала, что Квейл очень рассердился. «Прощаю, потому что вижу. Вы так волнуетесь за мальчика, что не отвечаете за свои слова. Но, с другой стороны, если вы больше не нуждаетесь в моих услугах, мы можем расстаться полюбовно». «Нет, нет, мистер Квейл, что вы! Извините, пожалуйста, я просто подумала... Раз все дело упирается в религию, то вам, как протестанту, быть может, не очень приятно отстаивать интересы католички. — Дело, конкретное дело, может быть, и упирается, — холодно отвечал Эдвард Квейл. — Но моя профессиональная деятельность не упирается. представляю ваши интересы, я буду выступать не как протестант, а как юрист. — Это понятно? — Да, конечно. — Конечно. — Так вы поручаете мне представлять вас завтра? — Да, мистер Квейл, но я в полной растерянности. Ценю ваше доверие. Что же нам делать, если в законе написано, что я не могу его усыновить? — Выбор у вас невелик, миссис Трис. Либо мы отстаиваем свои права, либо сдаемся без боя. Отстаиваем права, но вы сказали шансов мало. Мало, тем более, что и в человеческом плане с вашим заявлением не все гладко. Муж вас не поддерживает, так ведь? Откуда вы знаете? Разговаривал с ним. Формально заявление исходит от него, я должен был выяснить его настроение. И что он сказал? Сказал, что идея ваша что он совершенно ни при чем. Заявление подписал только потому, что попросила дочь. Грейс уже взяла себя в руки и заметила с мрачным спокойствием. Это, наверное, тоже будет свидетельствовать против меня. Разумеется, если другая сторона сочтет нужным привлечь к этому внимание судьи. Тогда у меня не остается никакой надежды. Все, все против. Эдвард Квейл откинулся в кресле, в задумчивости потер своими короткими толстыми пальцами подбородок, на котором проступала седая щетина. «Единственное, что нам в помощь, миссис Трис, — это ваша решимость и ваша вера в мальчика. Вы вместе с вашей дочкой Сэдди самым серьезным образом хотите, чтобы он остался с вами». — Правильно я понял? — Да. Если его у меня отберут, я не знаю, что буду делать. И Сэдди будет очень горевать. — Значит, вы согласились бы взять мальчика на любых условиях? — Конечно. Что за вопрос? Лишь бы он был с нами. — И вы не станете сомневаться в моей добросовестности? — Нет, нет, мистер Квейл. — Запомните. Вы должны довериться мне безоговорочно. Даже если мои действия вам не понравятся или покажутся непонятными, знайте, я действую, исходя из вашей главной цели, и мне виднее». Грэйс было стыдно, что она сначала засомневалась в этом человеке. «Конечно, мистер Квейл, вам виднее. Я полностью вам доверяю». Более того, миссис Трейс, Вы должны понимать, что существует предел возможного. Выше этого предела никто, в том числе и я, не прыгнет. Могу я рассчитывать с вашей стороны на такое понимание?» Грей скивнула. «Ну вот и отлично. Остальное предоставьте мне. Да, позаботьтесь, чтобы мальчик явился в суд прилично одетым и небосым. — Ещё захватите-ка с собой вашу дочь, ладно? — Ладно. — Итак, миссис Трис, завтра в десять в судейской комнате. Пожалуйста, не опаздывайте, судья Лейкер этого не любит. И последнее. Он может поинтересоваться, отпросился ли мальчик с занятий. Напишите записку, пусть с утра забежит в школу и отдаст учительнице. — Конечно, если это поможет. «Тогда до завтра, миссис Трис. Эдвард Квейл, как и в начале разговора, привстал и слегка поклонился. «До свидания, мистер Квейл». Грейс вышла на улицу и, вспомнив, как странно увещевал ее адвокат, вдруг задумалась. «Что же он имел в виду, когда сказал «Остальное предоставьте мне?»